Глава двенадцатая В полном одиночестве Рэйчел Секстон стояла у входа в огромный ангар авиабазы Уллапс, стараясь разглядеть в темноте его чрево хоть что-нибудь. Однако сразу за порогом начинался абсолютный мрак. Она чувствовала себя так, словно перед ней открылись двери нового мира. Тьма, похожая на пещерную, обдавала прохладой казалось она рождает порывы странного колючего ветра словно здание дышало эй позвала рэйчел дрожащим голосом молчанием все больше волнуясь рэйчел переступила через порог на мгновение ее накрыл мрак пришлось остановиться ожидая пока глаза привыкнут к темноте мисс секстон полагаю раздался в нескольких ярдаах от нее мужской голос Рэйчел едва не подпрыгнула, резко обернувшись на звук. Да, сэр, из тьмы показалась неясная приближающаяся фигура. Постепенно глаза Рэйчел обрели способность видеть, и она обнаружила, что стоит лицом к лицу с молодым, уверенным в себе полным энергией и силой самцом. Летний костюм с множеством карманов и кармашков не мог скрыть его мускулистого тела широкими плечами и мощным торсом. «Капитан Уэйн Лассинген», — представился мужчина, — «извините, если напугал вас, мисс, здесь темновато, я не успел еще открыть ворота». Прежде чем Рэйчел успел ответить, он продолжал, — «сочту за честь быть сегодня вашим пилотом и гидом». «Пилотом?» — удивилась Рэйчел. — «У меня сегодня уже был один пилот. Я ожидал увидеть администратора». «Так точно, мисс, мне приказано немедленно доставить вас к нему». Для того, чтобы осознать сказанное, ей потребовалось некоторое время. Судя по всему, странствия сегодня еще не закончились. Так все-таки где же администратор? Уже настороженно поинтересовалась Рэйчел. Не обладаю такой информацией, мисс, сдержанно ответил пилот. Его координаты будут сообщены мне, когда мы окажемся на борту. Рэйчел не сомневалась, что Лассингейн говорит правду. Очевидно, директор Пикеринг... И она сама отнюдь не единственные люди, которых сегодня решили держать в неведении. Президент очень серьезно относился к вопросам безопасности, и Рэйчел не могла не оценить ловкость, какой он лишил ее связи с миром. Полчаса в вертолете, и она уже отрезана от всех, от всего. А главное, пикеринг и понятия не имеет, где ее искать. Стоя лицом к лицу с пилотом НАСА, Рэйчел размышляла о том, что все ее сегодняшние перемещения предопределены заранее. Хочется ей того или нет, она все равно окажется в воздухе с этим типом голливудской внешности. Вопрос лишь в том, куда ее помчат дальше. Пилот подошел к стене, нажал какую-то кнопку. В дальнем конце ангара начали медленно раздвигаться створки. Свет с улицы показался необыкновенно ярким, четко обрисовав контуры стоявшего посреди громоздкого предмета. От изумления Рэйчел едва не скрикнула «Боже!». Перед ней стоял устрашающего вида черный истребитель. Такого совершенного, внушающего трепет творения рук человеческих, Рэйчел не видела за всю свою жизнь. «Господи! Что это?» Едва шевеля губами, пробормотала она. «Ваша реакция понятна, мисс. Это F-14». «Томкет», как мы его называем. Вполне надежная и проверенная машина. Можете не сомневаться. «Но это же ракета с крыльями!» Пронеслось в голове у Рэйчел, потрясенной зрелищем. Пилот подвел Рэйчел к машине. Кивнул в сторону двойной кабины. «Вы сядете сзади». «Правда?» Она натянута улыбнулась. «Вы действительно хотите меня немножко покатать?» Поверх своей одежды она натянула летний комбинезон, и забралась в кабину. Довольно неуклюже втиснулась в узкое кресло. «Да уж, пилоты НАСА явно не отличаются широкими бедрами», заметила она. Лассингень, пристегивая пассажирку, лишь ухмыльнулся. Потом ловко надел ей на голову шлем. «Полетим довольно высоко», — пояснил он. «Потребуется кислород». Он вытащил из ящика кислородную маску и начал надевать ее поверх шлема. «Я и сама смогу», — Рэйчел протянула руку. «Конечно, мисс». Немного помучившись непривычной конструкции она все-таки приспособила ее на шлем. Маска оказалась жутко неудобной громоздкой. Пилот внимательно следил за ней. На лице ее появился интерес. «Что-то не так с вызовом?» – поинтересовалась пассажирка. «Нет, мисс», – ухмлился он. «Все в порядке. Пакеты под сидением. В первый раз почти всем становится плохо». «Со мной ничего не случится», — заверяла Рэйчел глухим из-за маски голосом. «Меня никогда не укачивает». Пилот лишь пожал плечами. «Моряки говорят то же самое», — спокойно возразил он. «А потом приходится убирать за ними». Рэйчел слабо кивнула. «Прелестно». «Есть вопросы до того, как поднимемся в воздух?» На мгновение задумавшись, она постучала, поврезавшись в подбородок маски. «Она сдавливает мне лицо». «Как вы терпите эти штуки в долгих полетах?» Пилот снисходительно улыбнулся. «Мы просто не надеваем их вверх ногами». Самолет, ревя двигателями, словно нетерпением рвался вперед. Рэчел чувствовал себя так, будто сидела в снаряде, ожидая, когда нажмут на гашетку. Но вот пилот сдвинул рычаг газа. Хвостовые двигатели, два Локхида 345 заработали дождавшись своей очереди, и весь мир задрожал. Рэйчел моментально прилипла к спинке сидения. Истребитель рванул по взлётной полосе и уже через несколько секунд оказался в воздухе. Земля удалялась с головокружительной скоростью. Самолёт, возомнив себя ракетой, почти в вертикальном положении набирал высоту. Рэйчел закрыла глаза. Не был ли весь сегодняшний день ошибкой, чьей-то шуткой, розыгрышем? Она ведь должна сидеть сейчас за столом и писать синопсисы, а вместо этого уносится в небо взбесившейся торпедой и дышит через кислородную маску. К тому времени, как Томкетт на высоте 45 тысяч футов перешел в горизонтальный полет, его пассажирка из последних сил боролась с тошнотой, пыталась заставить себя сосредоточиться на чем-то постороннем, взглянула вниз на океан и неожиданно ощутила себя безнадежно оторванной от дома. Пилот, сидящий перед ней, разговаривал с кем-то по рации. Закончив, он неожиданно резко дернул какую-то ручку. Сразу же положение машины изменилось на почти вертикальное, и Рэйчел почувствовала, как желудок ее совершил кульбит. Но скоро самолет снова выровнялся. Рэйчел застонала. «Вы не могли бы предупреждать? Прошу прощения, мисс, мне только что сообщили, куда именно должен я доставить вас». «Сейчас отгадаю». — предложила она. — Нам на север? Казалось, пилот растерялся. — Откуда вам это известно? Рэйчел вздохнула. — Ох асы, обученные на компьютерных тренажерах. — Сейчас девять утра, солнце справа, а значит, мы летим на север. Ответом ей было долгое молчание. — Да, мисс, вы правы, — наконец собрался с духом летчик. — Нам предстоит путешествие на север. — И как долго нам предстоит путешествовать? Пилот сверил координаты. Приблизительно три тысячи миль. Рэйчел резко выпрямилась. «Что?» Она попыталась представить карту, но не смогла вообразить такое огромное расстояние. «Четыре часа полета! При такой скорости, как сейчас, да!» — невозмутимо согласился пилот. «Пожалуйста, держитесь». Прежде чем Рэйчел смогла как-то прореагировать, крылья самолета изменили форму. Через мгновение она ощутила, как ее опять силой вжало в сиденье Самолет настолько мощно рванулся вперед, что стало казаться, будто до этого он стоял на месте. А еще через минуту они мчались со скоростью почти полторы тысячи миль в час. Рэйчел стало совсем плохо. а Облака проносились мимо с чудовищной скоростью. Волнами накатывала мучительная тошнота. В голове прозвучал отголосок слов президента. «Уверяю вас, Рейчел, вы не пожалеете о том, что помогли мне». Громко застонав, она пошарила рукой под сиденьем «Никогда не доверяй политикам».